Глава вторая. «Ночные разговоры». «Всякий, кто был в Париже, имеет уже право, говоря про русских, не включать себя в число тех, за тем, что он уже стал больше француз, нежели русский». Денис Фанвизин. «Хорошо вокруг недостроенного приказного городка Еще не успели тын поставить. Сумерки тоже помогли. Если не они, вряд ли б цесарец сумел подогнать запряженную тележку к самым избам. А не подогнал бы, неизвестно, как доволок бы свою нелегкую ношу. Был он хоть и гибок, строен, но силы невеликой. Ух, выдохнул конец Алёша сажая старого друга на край повозки. «Не приметили!» — помог Господь. Он перекрестился, не по-русски, а слева направо, спохватился, сложил персты щепотью и поправился как должно. «Отвык! Ты ложись, я тебя сверху закидаю. Неровен час поскачет кто мимо в синем кафтане. А по тебе видно, что ты за птица». Тележки валялись на кинутые вещи, что руку попалось: Одеяло, тощая перина, длинный камзол, плащ. Под всю эту рухлядишку Леша друга и закопал. Уложил на живот, ибо на спине страдальцу было невозможно. Когда одеяло, очень осторожно опущенное, коснулось истерзанной кожи, Митя замычал от боли. Выломанные из суставов руки торчали в стороны двумя бесполезными хворостинами. От каждого толчка, каждого движения Никитина будто снова на дыбу вздергивала, так что говорил он отрывисто сквозь зубы. Опять спросил, как уже спрашивал, когда Алеша его на себе волок. Но тогда господин Дегарда не ответил, не до того было. — Погубил ты себя. Хватится они. И конец себе. Пропадешь. Сади. Поймают, скажу, сам уполз. Пустое. Где им догадаться? Беспечно ответил Алексей, соскакивая с облучка, чтобы провести лошадь за уздечку вокруг колдобины. Никто меня не видал, с какой стати венскому фрязину государеву из испытки красть. «Палач меня не видал. Не, не подумает. Другое плохо. Он сострадающе помощился на мичен сдавленный стон. Одно колесо все-таки попало в Рытвину. Полечить бы тебя. Отлежаться надо, но времени на то нет. Мне завтра утром что хошь, но надо на службе быть. С этим в полку строго. Терпи, Митша. Всю ночь ехать будем». Ваникеева к отцу доставлю. Обратно вверх и скачью помчу. У себя в отчине тебе долго тоже оставаться нельзя. Но это уж потом голову ломать будем. Доехать бы. Он оглянулся. Преображенская скрылась за поворотом дороги, а главное завечерело совсем. В холодном небе просеялись бледные звезды, луны же не было». «Чего бы лучше для тайного беглого дела?» «Пожалуй, остановимся», — рассудил Алеша еще малое время спустя. «Ну, раб божий, кричи теперь, можно? Никто не услышит». Он осторожно снял с друга набросанное тряпье, вынул из кармана флягу. «Пей! Ром это!» Дмитрий отхлебнул, подавился Никогда такого злого вина еще не певал. Хлебай, хлебай, оно от боли полезно. Сейчас завоешь. Влив в пол фляги, остатком Лешка израненную спину окропил. у у у, -у, -у" зашел Погоди, это цветочки. Сняв с пояса длинный шарф, мучитель бестрепетно приподнял стонущего товарища И крепко-накрепко примотал ему руки к бокам. А-а-а! Все-все. Но ну вот теперь легче будет. Дорога долгая, тряска. Поехали дальше. Дмитрию теперь в самом деле много лучше стало. Только неудобно было голову выворачивать на лешку смотреть. Человек удивительное создание. Так устроен что первейшее из чувств, какое в нем просыпается, едва отступит боль и страх, есть любопытство. Блошка, ты откуда взялся?» Слабым голосом спросил Никитин. «Иль ты мне снишься?» «Сколько лет не видались. Я ведь как первый раз отпустили, приходил в академию-то. Сказали, сбежал ты, не чаял, что свидимся». «Ну, рассказывай». Рассказывай. Милое дело ночная дорога. Да со старым другом, да под звездами, да под хороший разговор. А уж если сказка небывалая и рассказчик складный, обо всем на свете позабудешь, даже о суставной ломоте и все спинном жении.